Глава шестнадцатая. Осечка. Взрыв застал меня в зале, где начиналась щель, в которой застрял парень. Я видел, как он резко дернулся, услышав грохот. С потолка посыпалась каменная крошка, но, к счастью, сама щель и не думала схлопываться. Я испытал огромное облегчение. Если бы парня раздавило, я бы, наверное, никогда не простил бы себе, что оставил его раньше. Когда эхо улеглось, я опустился на четвереньки, пытаясь найти лучший способ извлечения застрявшего. Парень не двигался. Меня это насторожило. Он что, сознание потерял? Вполне может быть, от стресса. Плохо дело. Так может и сердце остановиться. Но потом я пригляделся внимательнее и заметил, что грудь пацана ритмично подрагивает. Похоже, он беззвучно рыдал. «Эй!» – позвал я. «Кто здесь?» – ответил парень, озираясь по сторонам. Насколько это было возможно в его положении. Только теперь я сообразил, что все еще не вышел из невидимого режима. Отключив его, я повторил, «Я здесь. Меня Антон зовут». Парень смог вывернуть голову так, чтобы разглядеть меня. «Привет», — ответил он, «я Коля». «Ясно, Коля», — сказал я. «Сейчас будем думать, как тебя доставать». «Слушай, а ты кто?» — спросил Коля. «Я вроде всех приглашенных знаю, или ты спасатель? Сколько времени прошло, и что это за взрыв был?» — Твои дружки взрывом завалили вход в пещеру, — ответил я, снимая толстую куртку, чтобы пролезть в щель. Они устроили что-то вроде голосования и решили, что ты заслуживаешь смерти тут. Я видел, как большие серые глаза парня расширились. Он поджал губы, но промолчал. — Ты зацепился курткой за выступ, — продолжал я. — Сейчас я попробую снять тебя с крючка. Выбираться будешь задним ходом, развернуться нереально, понял? — Главное, не пытайся слишком сильно выдохнуть, если чувствуешь, что не идет, а то потом вдохнуть не сможешь. Если не вытащим тебя так, я попробую куртку разрезать. — Так и думал, что какая-то гадость будет, — пробормотал парень. — Ну а зачем лес то во все это, если такой умный? Я пожал плечами и полез в щель, стараясь достать до куртки парня, чтобы сдернуть ее с выступа. — Зачем, зачем? — ответил Коля. Он, видимо, начал немного отходить от пережитого ужаса. — Славы хотелось. И бабла, конечно. — Ясно, — ответил я, после чего, изловчившись, освободил застрявший кусок материи. — Давай задним ходом начинай. Парень напрягся и сдвинулся сантиметров на десять в моем направлении. Дальше дело пошло быстрее, и через пару минут Коля уже стоял рядом. — Я уж думал, мне реально трындец, — сказал он, отряхиваясь, — когда бабахнуло. Подумал, что свод рушится и меня сейчас расплющит в этой пещере. Стоп, так ты спасатель, да?» Коля подозрительно прищурился. «С чего ты взял?» «А кто ты такой?» «Стоп», — повторил он, — «и как ты попал сюда? Ты же сказал, вход взорвали. Или ты успел расчистить? Хотя нет, не за пару секунд же». «Я никто», — ответил я. «Для тебя это совершенно не важно. Важно другое. Я помогу тебе отсюда выбраться». «Ну, как скажешь», — Коля развел руками. «Даже спрашивать не буду. Нафига оно тебе надо?» «Вот и молодец», — кивнул я. Выбираться пришлось долго. Часов двенадцать. Учитывая, что время было ночное, дико хотелось спать. Но ночевать в пещере мне совершенно не хотелось, а Коля такого даже не предлагал. Держался он, кстати, на удивление хорошо. Никаких лишних вопросов и разговоров. Равно как и жалоб. Он начинал мне нравиться. Под утром мы добрались к другому выходу. Он находился километрах в семи от старого. Это если идти снаружи и по прямой. Дорога через пещеру была совсем непростой. Иногда нам приходилось двигаться по пояс в ледяной воде и карабкаться на отвесные стены высотой в пять метров. Но главное, мы справились. Когда мы выбрались, небо, затянутое сплошными облаками, уже начинало сереть. Муся появилась через пару минут, и это были одни из самых неприятных минут в моей жизни. Холод, промозглость, сырость, которая проникала даже сквозь мембранную ткань. Думаю, у Коли было еще неприятнее. Его снаряжение было скорее бутафорским, чем функциональным. «Это еще что за фигня?» — воскликнул Коля, когда увидел Мусю, проявившуюся прямо в воздухе в паре метрах от нас. «А на что это похоже?» — ответил я, хмыкнув. «Или ты в марках авто не разбираешься?» «Но... но...» Парень хватал ртом в воздух, пытаясь найти слова. «Ты едешь или как?» Спросил я, открывая дверцу со стороны водителя. «Давай уж, будет глупо замерзнуть насмерть. Забирайся». Коля кивнул и молча залез на пассажирское сиденье. «Муся, невидимый режим. Сделай, пожалуйста, душ и спальное помещение. Нам нужно отогреться». «Кто наш новый друг?» Ответила Муся. «Мы демаскируемся?» «Он никому не расскажет», — усмехнулся я. «Да, Коля?» Парень молча кивнул. Он сидел, ошалело глядя на происходящее с салоном круглыми как блюдца глазами. «А даже если и расскажет, то кто ж ему поверит?» «Тоша, тебя ведь интересует та девушка, Лена, да?» — неожиданно спросила Муся. «Коля, тебе лучше пойти погреться в душе». Я посмотрел на парня. «Эй, ты меня слышишь? А то простынешь еще». Я пощелкал пальцами перед его лицом. — А? — выдавил он. — Погреться? — В душ давай, — повторил я, и без возражений. — Муся приготовит полотенце и... — Ты сможешь синтезировать что-то подходящее? — спросил я. — Спортивки пойдут? — спросила Муся. — Да, вполне, — согласился я. Я еще раз пристально поглядел на Колю и выразительно кивнул на заднюю часть салона, где появилась душевая кабина и что-то вроде небольшого гардероба парень неохотно полез через кресло назад. «Мне всегда было интересно, где ты берешь воду?» спросил я, услышав характерный шум работающего душа. «И куда деваешь?» «Тоша, мы окружены материей. Нужно просто правильно расставить частицы, чтобы получить нужные свойства. Все просто. Вода совсем не сложное соединение. Но, кстати, в вакууме это тоже может работать. Ты ведь знаешь, что вакуум космоса – это далеко не пустота». — Удивишься, но у меня пятерка по физике, — ответил я. — Нет, — ответила Муся, — не удивлюсь. — Так что ты хотела сказать про Лену? — спросил я. — У меня все лучше получается работать с местными информационными системами. Она выбиралась отсюда, не маскируясь, по обычным дорогам. — Ты знаешь, где она? — оживился я. — Да, — ответила Муся, — и это меня очень тревожит. — Почему? — Почему? «Обычно люди не проводят всю ночь в районе кладбищ. Не так ли?» Я был совершенно уверен, что мы опоздали. Тот ритуал, который мне показывал Айя, проводился глубокой ночью, а к тому моменту, когда мы прибыли на место, уже почти рассвело. По дороге я переодел намокшие штаны, но для душа времени не нашлось. Мы успели. Почти сразу после того, как припарковался на свободное место возле кладбищенских ворот, я разглядел троих, которые шли вдоль ограды, то и дело озираясь. В одном из них я уверенно опознал парня, который последним выбирал гири у весов. Ворота, конечно, были закрыты. Схватив осот, я открыл дверцу, входя в невидимый режим. «Эй, ты куда?» – окликнул меня Коля и тут же добавил уже тише. «Ты где?» Выругавшись мысленно, я обернулся и снова стал видимым. Я был уверен, что парень уснул, пока мы летели. Это было бы неудивительно после бессонной ночи. «Посиди тут немного, лады», — попросил я. «Скоро вернусь». Троица шла вдоль забора, пока не достигла трансформаторной будки. Они зашли за нее и по очереди начали перебираться через ограду. Вторым должен был идти тот самый парень, которого я опознал. Я уже приготовился было перелезть через забор, но тут окрик из-за спины заставил меня замереть. «Эй!» — крикнул Коля. «Как живешь, бро?» Я замер, мысленно выругавшись. «Какого фига он поперся за мной? Сказал же, сидеть на месте! И почему Муся его не остановила?» Парень обернулся. Увидел Колю и замер. А вот его сопровождающий полез куда-то за пазуху, и через секунду у него в руках появился пистолет. «Пшел отсюда!» — выплюнул он, обращаясь к Коле. — Ты совсем с катушек поехал? — сказал тот, впрочем, отступив на пару шагов и зачем-то подняв руки над головой. — Раз. Незнакомец прицелился. — Два. Коля бегом скрылся за углом трансформаторной будки. — Ну все, пошли дальше. Стрелок убрал пистолет в кобуру и обратился к парню, который вытащил сокровища из пещеры. — Постой, — ответил тот. — Пошли, времени впритык. — Он же жив, верно? Я не убил его, понимаешь? «Я его не убил!» На лице парня расплылась глупая улыбка. «Это не важно уже. Пошли скорее!» «Еще как важно!» Парень вдруг развернулся и пошел в сторону от кладбища. «Ты куда это собрался? Стой!» Сопровождающий снова достал пистолет и в этот раз прицелился в уходящего парня. Тот остановился и обернулся. «Это не важно, что он жив. Ты ведь показал готовность убить его. Этого достаточно!» «Я передумал!» — ответил тот, зачарованно глядя на пистолет. — Что, теперь застрелишь меня? — Дурак, пути назад уже нет, пошли скорее, иначе ты будешь молиться, чтобы я застрелил тебя. Парень помедлил немного, но выражение странного облегчения не сходило с его лица. — Нет, — ответил он. Я посмотрел на правую руку, в которой держала сот. Тот превратился в странную штуковину, напоминающую фонарик. Длинная ребристая рукоятка и довольно широкий раструб на конце. Оружие? Гадать бесполезно. Оставаясь невидимым, я прицелился в стрелка, готовясь вмешаться в любую секунду. Но в следующий момент произошло то, чего я никак не ожидал. Густая тень отделилась от кладбищенской ограды. Она становилась все более материальной, словно наливалась черной краской. Вот у нее появились человеческие черты. Парень с пистолетом побледнел и бессильно уронил руки, после чего плюхнулся на колени. — Начинай! — едва слышно прошептал он. — Может, еще не поздно. Но его компаньон развернулся и побежал, быстро скрывшись за углом будки. Я просто не успел отреагировать вовремя. Тень надвинулась настоящего на коленях и неуловимым движением когтистой черной лапы снесла ему голову. Та с глухим стуком ударилась о стену трансформаторной будки, оставив на ней темное пятно. Потом тварь замерла на секунду, будто принюхиваясь. Она развернулась в мою сторону. И тут уж я мешкать не стал. Навел на нее раструб осота и сжал рукоятку. Луч света был таким ярким, что я на мгновение ослеп. Раздался жуткий писк, переходящий в ультразвук. Когда я проморгался, то успел заметить, как в воздухе летают темные клочки. Через секунду луч погас. Я вышел из невидимого режима и собирался вернуться к Мусе. Эй! — Коля вышел из-за угла трансформаторной будки. — Что это было? Световая граната, да? — Охренеть! — он заметил обезглавленное тело. — Какого фига ты в машине не остался? — раздраженно бросил я. — Это ты сделал? — вопросом ответил он. — Но чем? Асот в моей руке снова превратился в автомобильный ключ, поэтому Коля недоуменно меня разглядывал, пытаясь обнаружить орудие убийства. В этот момент над забором показалась чья-то растерянная физиономия. Парень округлил глаза, глядя на нас, потом одним прыжком перенес тело через забор. «Неплохо», — подумал я. Парень склонился возле тела, потом поднялся и, скаля зубы, направился в мою сторону. Асот превратился в меч. «Или в саблю». Я не знаю, чем они отличаются. — Так вот как! — радостно заметил Коля. Мне захотелось покрутить у виска, чтобы он видел. Но меч оказался довольно тяжелым, и я его удерживал обеими руками. — Стой! — я не заметил, как на заборе оказалась Лена. Рычащий трейсер замешкался, бросив на нее недоуменный взгляд. Она, все так же сидя на заборе, принюхалась. — Нет! — прошепела она. — Ты хоть представляешь, что натворил? Она спрыгнула вниз. А я, еще раз оценив ситуацию, решил сбежать. Парня я, может, еще смог бы завалить. Ясно ведь, что он не человек уже. А вот с Леной были бы проблемы. И чем это могло закончиться, неизвестно. «За мной!» – скомандовал я. В этот раз Коля, к счастью, меня послушался и рванул вперед, едва ли не обгоняя меня. К счастью, далеко бежать не пришлось. Кубница Муся подлетела ближе и висела в полуметре над землей сразу за трансформаторной будкой. Мы ушли свечкой в утреннее небо сразу, как только захлопнулись дверцы.